потому что иначе бы она не стремилась вернуть его. «Я тебе уже говорила, прежде я убью его», — сказала Нэнси. «Значит, мы с Томом Омара дальние родственники. У Тома тоже были зеленые глаза, как в семье Клэнси». Бедное Фло. Я быстро оглядела комнату, ее вычурную обыденность, цветы, кружева, бесчисленные безделушки. Когда я пришла сюда в первый раз, комната казалась местом, где большую часть своей жизни прожила приятная, но скучноватая незамужняя женщина. Но чем больше я узнавала Фло, тем больше атмосфера комнаты менялась. Фло, которая получала во время войны страстные любовные письма. Женщина, проводившая выходные на острове Мэн вместе с мужчиной с иностранной фамилией, Квартира уже не казалась обыкновенной. Она была овеяна аурой любовной романтики и загадки. Фло пришла сюда уже будучи матерью, но матерью без ребенка. Теперь к романтике примешалась трагедия. Тем не менее, несмотря ни на что, Фло, возможно, была счастлива. Только этого я уже никогда не узнаю. В ящике письменного стола нашлась пачка канцелярских кнопок. Я вытряхнула одно и приколола рисунок к стене над каменной полкой. Пятьдесят лет назад Фло могла бы сама повесить его там. Следующий вторник в сток Мастертон оказался на удивление спокойным. Джордж вышел в полдень и до шести не вернулся. Даррен и Эллиот воспользовались этой возможностью, чтобы уйти пораньше, а вскоре после этого ушла домой и Джун. Остались только Оливер и я. Оливер потянулся и зевнул. Полагаю, один из нас должен остаться, чтобы дождаться Джорджа. — А куда он пошел? — спросила я. — Он не сказал. Ему позвонили, он сразу убежал. — Давай я подожду, — предложила я. Оливеру нужно было ехать домой через туннель Мерси в отдаленный поселок на Вирале. — Спасибо, Милли. — благодарно улыбнулся мне. — Ты настоящий друг. Прошло всего несколько минут после ухода Оливера. Как на коммутаторе замигала лампа, кто-то звонил. Я с удивлением услышала рассерженный голос Бел. Эта женщина там?» — рявкнула она. Я предположила, что она имеет в виду Диану, которая оставалась у нее с воскресенья. Нет, она здесь не появлялась с тех пор, как умер ее отец. А разве она не у вас? «Была у меня до сегодняшнего утра», — сказала Бел. «Утром она выглядела уже намного лучше». «Я пошла купить курицу нам на ужин, а когда вернулась, ее и след простыл. Ни тебе спасибо, ни до свидания. Ничего», — закончила она на высокой ноте. «Ну, так, может быть, она еще вернется», — предположила я. «Должно быть, поехала к себе домой взять какие-то вещи». «Тогда оставила хотя бы записку. И к тому же для того, чтобы съездить в ханс Ханскросс и обратно, пять часов не требуется». Громкое возмущенное фырканье эхом отзывалось в пустом офисе. Честное слово, миле, она мне все уши прожужжала рассуждениями про бедного папочку. Я, конечно, мягкосердечная старая дура и не против послушать, но меня бесит, что она просто взяла и смылась. Она у меня тут все слопала, у меня морозилка почти пустая. Сожалею, Белл, не знаю, что и сказать. Если бы Диана оказалась здесь, я бы ее просто придушила за такое обращение с Белл. «Может, придете вечером в квартиру Флоу поужинать?» — предложила я, надеясь как-то успокоить ее. «Я возьму что-нибудь в этом китайском ресторане за углом. Мою любимую свинину в кисло-сладком соусе. А еще я очень люблю эти маленькие блинчики с кореньями».